Минуты смятения продолжались недолго. Хейген взял себя в руки, подошел к телефону и набрал номер Конни. Долго слушал гудки, потом в трубке раздался ее шепот. Хейген мягко сказал, «Конни, это Том. Разбуди-ка мужа, мне надо с ним поговорить. Скажи ему, что это важно. Очень важно. Пусть обязательно подойдет, хорошо?»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 С минуты на минуту к тебе должны постучаться мои люди, которым велено увезти тебя из дому. Скажи им, чтобы сначала позвонили мне. Ничего, кроме этого. Я отменю распоряжение. Ты должен остаться с кони. Все понял? Да, да, уразумел. Нетерпеливо отозвался Карла. Кажется, сообразил наконец, что Хейген неспроста так тщательно его подготавливает. Что новость, видимо, в самом деле не шуточная. Теперь Хейген рубанул с плеча.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 Я достаточно ясно выражаю свою мысль. Карла отвечал ему не нетвердым голосом. «Естественно, Том, конечно. Слушай, мы с тобой вроде всегда ладили. Я благодарен. Понимаешь меня?» «Ладно», — сказал Хейген. «Тебя не станут винить, что ты поцапался с конней и из-за этого так получилось. Не беспокойся, я позабочусь об этом». Он помолчал и прибавил мягко, почти задушевно. «А ты давай позаботься о коне». И повесил трубку. Он научился никогда не прибегать к угрозам. Дон да, сумел внушить ему это крепко. Но до Карла и так все отлично дошло. Он был на волосок от смерти. Потом Хейген позвонил тесси и срочно вызвал его в Лонг-Бичи. Он не сказал, зачем, а ты Тессио не стал спрашивать. Хэггин вздохнул. Теперь наступил черед тому, чего он всей душой страшился. Теперь надо было пойти и разбудить Дона, одурманенного снотворного. Надо было сказать человеку, которого любишь больше всех на свете, что ты не справился, не сумел уберечь его владение, и жизнь его старшего сына. Сказать Дону, что все потеряно, если только он сам, больной, не вступит в битву. Потому что нечего было лукавить самим собою. Лишь великому Дону было по силам вырвать хотя бы ничью пред лицом столь сокрушительного провала. Эйген не дал себе даже труда спросить мнение врачей Доны Корлеоне,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 Ничто уже больше не играло роли. Дон должен все узнать. И затем либо принять на себя командование, либо приказать, чтобы Хейген сдал империю Корлеоне пяти семействам. Хейген знал, что требуется от канцельёре. Сообщить о случившемся, изложить свои соображения о том, как спасти положение, и умолкнуть. Что до собственных переживаний, он обнаружит их лишь в той мере, какую сочтет уместный его Дон. Если почувствует, что Дон желает видеть его раскаяние, то не скроет, как тяготится сознанием своей вины. Если поймет, что позволительное изъявление скорби даст волю своему непритворному горю.